Идите, ребята, по Крыульте. На вашу долю хватит, слово даю. Он нас спас, ребята, этим приказом я снова мог ведь выбрать в карауны других. Мы с Петей вышли, достали наганны, проверили, прикинули, где будем прохаживаться, чтобы нас не было заметно тому, кто решит подкрасться. И вот Тот в избушке полыхнуло без всякого грохота, без малейшего звука, просто-напросто внутри полыхнуло жутким белым сиянием, ослепительно белым таким, что не подберёшь сравнений. Высветило каждую щелочку меж брёвнем, каждую дырку от сучка. Если бы мы стояли к избе лицом, вполне вероятно, что и ослепли бы. А мы были в полоборота, видели краем глаза, но все равно круги перед глазами пошли. Ничего вокруг не было видно чуть ли не минуту. Как мы отпрыгнули, упали в мох. А когда проморгались, когда опомнились, избушки уже остались. не было. Рушилась она, понимаете, как построенный из спичек домик. Бревна уже черные, обгорелые, словно бы истончившееся, дым от них горло дерет. А впрочем, дыма было мало, и он очень быстро развеялся. Осталось полное и законченное пожарище самого классического облика. Обугленное брёвна горой палёным пахнет. Судите нас, как хотите. Начальство, между прочим, не судило, но мы туда внутрь не полезли. Подошли поближе, заглянули, увидели костяки чёрные, обгорелые, без шматка мяса, потрогали их палками. Сели на лошадей и дунули в город. Из города вскоре вернулись с обильной подмогой. Там все переворошили на сто кругов. Нашли пять костяков по числу всех, кто оставался в избушке. Вид у них был такой, словно покойников не менее суток жгли на огромном костре, пока от них не остались одни косточки. А от вещей и оружия, что были с людьми, почти ничего и не осталось». как доложили? А вы бы как доложили, товарищи, молодая смена? Неужели так, как все было на самом деле? Пардон-с, позвольте крепко усомниться. Родные мои, кому хочется выглядеть умалишенным? Что бы нам в ответ начальство сказала на рассказ о нелюдском свете, который был поярче солнца, и избушку вместе с людьми превратил в труху в миг. А? То-та. Пока ехали, мы с Петей успели кое-что обмозговать. И начальнику доложили нечто более приближенное к материалистическому видению жизни. Сказали, что по нашему разумению этот самый взрыв в избушке взрыв, взрыв, а как же иначе? Произошёл от того, что то ли от коман, то ли его проблить сумели затаить в одежде гранату, а потом ухитрились рвануть кольцо. В избушке надо полагать, имелись бутылки с керосином, а то и привезённые из-за кордона для диверсий динамит, и потому зимовье разнесло вмиг. Начальник поверил А впрочем, когда его знает, к нему-то как раз истекались все сведения об этой Любке. И среди ребят упорно ходили слухи, будто иные за агенттурные источники рассказывали как раз о всяких любкиных колдовских штучках. Ктёме дело. С нами никто не советовался и ни вошто нас не посвящал. колька потом начальник случалось поглядывал на меня этот искоса, пытливо и порой хоть и тресне, казалось, что вот-вот сядет и предложит поговорить по душам, без субординации и материализма. Нет, так и не стал.